Глава 34 В проулке между доходным домом Лопатина и храмом святых братьев-бессеребренников было совсем темно. Плотные, словно сырой войлок, облака надежно скрывали и звезды, и луну, а свет фонаря, малохольно мерцавшего напротив арки Носовского подворья, как ни старался просочиться в расщелину шириной едва ли больше сажени, а силить непомерной для себя задачи никак не мог. Густой застоялый мрак служил укрытием для пятерых мужчин, которые вот уж почти час то подпирали стену церкви, то топтались и охлопывали себя, выгоняя настырно заползавшую в рукава и за воротник ночную холодную сырость. Трое из них в цивильном платье преимущественно молчали, а двое в форме городовых — молодой парень, лет 22, и солидный дядька, уже хорошо за 50, вели негромкий разговор на тему семейного счастья, с которым первому, очевидно, не шибко везло, а второму не то чтобы везло, но житейская мудрость позволяла смотреть на вопрос с философским оптимизмом. «И что прикажете делать?» — сетовал молодой. «А нам не говорит у танки, соседки, лавочницы. Каждую неделю обновка. То лента, то платок, а то сережки с бирюзой. А ты не путевый. Кулек конфет разве что принесть можешь. Да и то не в каждое воскресенье. Вот скажи мне, Парфирий Никодимыч, «Где мне на наши жаловни сережки до да сапожки покупать? Я ж и так дополнительные дежурства беру, чтобы за квартиру-то отдельную платить. И ведь не хуже других живем, не голодаем. В цирк ее на Пасху водил. О, прошлый выходной мороженую на бульваре ели. Что ей еще не хватает?» «Так оно ж известное дело. Баба?» — веско отвечал Парфирий Никодимович. «Ты, и Молот, еще от того и подхода к жене правильного не имеешь». — Думаю, что надо ее во всем баловать. — Чтобы она как сыр в масле, значит? — Тадысь баба еще чего придумает, чего у нее нет, но ей непременно требуется. От того, как мыслью своейной бабы бесконечную неисчислимость постичь может. Верно говорю? Вашество! Один из троих гражданских, худой и высокий, утвердительно кивнул, и старший городовой продолжил поучать младшего коллегу. «И выходит, Тимоха, ты жинку свою ублажениями только еще несчастье делаешь, потому как она у тебя вечно ущербную и обделенную себя чувствует». «Так чего ж делать-то нужно?» — растерянно спросил, слегка обалдевший от заумности речей Тимоха. «Так надо с нею это. Как ее? Ядрите. А, полярность. Во! Полярность нужно к бабе применять». «Чего применять?» «Темнота, полярность, говорю, ну, как у магнитного железа, знаешь, одной стороной притягивается, а другой, наоборот, отпихивается, так и жену, то, значит, все и наперекор, а то исключительно по-аейному, я вот со своей старухой до сих пор только так и справляюсь, приду, стало быть, и говорю, все, мать, указ по полиции вышел, что жалование нам урезают, потому как казна войною поизносилась». «Давай экономь на всем». Она, конечно, повоет, поскулит. Платьишко старое из сундука вынет и золотает. Мне в старые портки клинья вставит, чтобы на задницу лезли. Супец пожиже варить начнет. А я так через неделю заявлюсь с кульком пшеничной муки, маслицем сливочным, да с колбаской, краковской и порадую. Мне скажу за отменную службу начальство премию выдало. «На, мать, пики хлеб, будем бутерброжить, как бары. Так, старуха-то моя, сразу и счастливый дейтся. Понял?» «Так это же обман!» — возмутился Тимоха и поспешил заручиться поддержкой начальства. «Ваше высокоблагородие, разве ж можно жену обманывать, коли любишь?» «Коли любишь? Нельзя!» — авторитетно заявил помощник начальника московской сыскной полиции, поднимая воротник и поглубже засовывая руки в карманы. Семейное счастье только на доверии строится и уважении взаимном. Проповедь коллежского советника прервали донесшиеся. Из начала переулка звон разбитого стекла, пьяная брань, хохот, а после грянуло разливистое пение цыганского хора. К нам приехал, к нам приехал Степан Михайлович дорогой. Степа, Степа, Степа, Степа, Степа, Степа, Степа, пей до дна, пей до дна, пей до дна. «Это у Рябушинских гуляют», — сознанием дела объявил Порфирий Никодимович. «Празднуют, видать, чего это?» Примечание. В доме 2-1 по Космодомианскому переулку находились банкирский дом братьев Рябушинских. Степан Михайлович Рябушинский — русский предприниматель, банкир, коллекционер, меценат. Вместе с братом Сергеем основал один из первых в России автомобильный завод, впоследствии переименованный в завод имени Лихачева. Конец примечания. «Не вовремя они взялись праздновать», — проворчал Терентьев и приказал городовым. «Идите-ка вы, братцы, к банкирскому дому и следите, чтобы иного вашего брата там не было. Если кто для пресечения дебоша полицию кликнет, сами вызовитесь бузатеров унять, но ничего не предпринимайте. Скройтесь и, как уговорено, ждите сигнала». Служивые козырнули и, придерживая шашки, потрусили купеческим палатам из окон которых теперь неслось надрывистое. «Сколько счастья, сколько муки ты, любовь, несешь с собой!» «Лирический вечер выдался!» — хмыкнул коллежский советник, зябко поежился и добавил. «Лучше плясовую завели!» Руднев, по настоянию Белецкого, одетый в плотное шерстяное пальто и замотанный в шарф, надежно защищавший его от осады промозглого сырого воздуха, тихо рассмеялся. «Неужто вы, Анатолий Витальевич, романсов не любите?» «Признайтесь сами, не их сочиняете. Такой-то знаток в сердечных делах. Даром, что всю жизнь на холостяцкую ногу». Терентьев в ответ на шутку сперва промолчал, а потом заявил совершенно неожиданно для друзей. «Я, к вашему сведению, господа, не холостой, а вдовый. Вы были женаты?» — изумленно переспросил Белецкий. «Почему вы никогда об этом не рассказывали?» «А вы никогда не спрашивали!» — ответил коллежский советник. «Так, если позволите, теперь спрашиваем. Расскажите, Анатолий Витальевич», — попросил Руднев. «Да что тут рассказывать?» — пожал плечами сыщик. «История самая обыкновенная. Был я еще с пацанов влюблен в дочку соседа, владельца трех скобяных лавок. Мы жили тогда в Хамовническом переулке. Отец мой служил чиновником ветеринарной службы, скотобойни и колбасные заводы инспектировал. До титулярного дорос. А однажды мне тогда всего 15 лет было. Его на одном из складов телегой придавило, спину поломало. Так что он до конца своих дней недвижимым оставался. Люди говорили, что его нарочно под колеса столкнули, потому как неудобным был, взяток не брал. Пока отец служил, мы, понятно, небогато жили. А как покалечился, так и совсем хоть на папертиди. Пенсии едва на хлеб хватало. Я тогда хотел гимназию бросить и работать пойти, но мать запретила — «Она у меня рукастая была, стала для состоятельных бар и небогатых купчих белье женское шить, по всяким там французским журналам. В общем, кое-как из нищеты выкарабкались. Я гимназию закончил и подал заявление в полицию. Матери не сказала, она бы меня прибила. Ей все виделось, что я университет закончу и в большие чины выйду. Работала ради этого так, что пальцы артритом скрутила». Да только на университет мне бы и близко с ее заработка не хватило. Надел я полицейский мундир и пошел свататься. А отец моей избранницы мне в лицо плюнул и за дверь выставил. Я, говорит, не затем всю жизнь капитал и чтобы кровиночку свою за нище брода отдать. Прилюдно скандал учинил. Меня такая обида взяла. Уж не знаю, что бы я тогда по молодости и дурости вытворил. Да только пришла ко мне моя голубка Тайна от своего отца и пообещала Что ни за кого кроме меня Замуж не пойдет Как бы ее родитель не настаивал Уж лучше в монастырь Дослужился я до помощника участкового пристава Аж в 12 классе Снова свататься Вот говорю, я теперь чиновник МВД С 45 рублями жалования Меня снова зашей. Что делать? Думаю, надо бросать службу И в частную охранную контору подаваться Не хотелось мне этого, но деньги нужны «Сколько еще мои сужены ждать меня и отцу перечить? Я ведь понимал, что рано или поздно он бы ее все равно насильно выдал, чтобы в девках не осталось. Написал я заявление, несу приставу, а тут мне навстречу по коридору идет такой важный, солидный господин. Поравнялся со мной, и палец мне в грудь упер. «Ты, — говорит, — Терентьев!» «Так точно, — отвечаю. Ты, — спрашивай, — тех воров нашел, что у купчихи стрельновый сервиз и брошь старинную увели. Я говорю... «Я Фоньку, косолапа, что с бандой своею, прохожих по ночам в хамовников громил, ты выследил?» «Точно так. А хочешь ты, добрый молодец, из наружной полиции в сыскную пойти служить?» «Я, — говорит ее начальник, Михаил Аркадьевич Эфенбах. Слыхал, небось?» «Как не слыхать? Эфенбах живой легендой тогда в Москве был. В другой бы раз от такого его предложения я бы ему в ноги кинулся и сапоги бы целовал за оказанную мне дураку честь, но тут заколебался». «У это жалование тоже хрен да малинка». Финбах метания мои заметил и спрашивает. «Неужто я в сыскном служить не хочу?» «Ну, тут я ему все как на духу и выложил. Про инвалида отца, про мать Белошвейку с больными руками, про суженую свою и про ее родителя, сквалыгу и про планы оставить коронную службу». Выслушал меня Финбах, а после забрал заявление и порвал. С завтрашнего дня, — говорит, — ко мне поступаешь». А через месяц, если покажешь себя молодцом, я тебя в университет на экстернат устрою за казенный кошт. Послужишь годок, в чине двину, а там уж и сам к своему лавочнику пойду тебя сватать. Так все и случилось. Через год с небольшим поженились мы с моей милою, а еще через полгода ее не стало. Тиф тогда в Москве лютовал. За три дня сгорела моя варенька. Анатолий Витальевич прерывисто вздохнул... Отвернулся от друзей, немного помолчал и ровным бесцветным голосом закончил. «Долго я горевал по ней. Потом как-то сгладилось. Но другой такой чтобы подвинять, уже не встретил. Были, конечно, зазнобы, но все не то, Так, видать, бобылем век свой и проживу». Не успел он договорить, как со стороны китай-города послышались цоканье подков и шелест добротных колес на дутиках. Друзья отступили поглубже в тень и затаились. Ладная коляска подкатила к воротам Носовского подворья, и из нее степенно вышла солидная особа духовного сана со свертком под мышкой. Батюшка протянул извозчику плату и, благословляя, перекрестил. «Добавить бы над ваш преподобие!» — просительно проблеял возница. «Не собирай себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут».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 — Эй, холера! — обиженно проныл лихач и непочтительно плюнул вслед удалявшемуся преподобию. — Чтоб тебе самому нутро ржа проела, моль скуфийная! — Он! — шепнул Терентьев и взглянул на часы. — Минут через десять пойдем. Вскоре после того, как фальшивый поп неспешно скрылся в воротах подворья, оттуда вынурнул груженный, грозбухами приказчик, бубнивший что-то плаксиво-сердитое. Мало, видать, получил серьезный нагоняй от хозяина и был так взнервлен, что даже разронял свою бухгалтерию. Помянув непочтительным словом родительницу своего работодателя, приказчик собрал грозбухи и размашистым шагом зашагал вверх по переулку. а, -а Зашел к Иршнеру, прокомментировал Анатолий Витальевич, считав условный сигнал лже приказчика, роль которого исполнял болтливый агент Ларионов. Спустя пять минут в космодамианском переулке произошло малоприметное, но четкое движение полутемных, почти неслышных теней. Несколько человек нырнули в арку подворья, еще несколько материализовались вдоль переулка, отрезая мазуриком пути к отходу. Приди в их бедовые головы, дурацкая идея сбежать помощник начальника московской сыскной полиции, неспешным, слегка вальяжным шагом вышел из-под прикрытия стены храма Космы и Дамиана Римских и двинулся в резиденцию короля немецких контрабандистов и барышников. руднев с Берецким последовали за ним. Друзья еще поднимались по лестнице, когда со второго этажа, где располагалась квартира Гера Киршнера, раздался грохот выбитой двери, женский виск и громогласный окрик «Полиция! Не с места стволы и ножи на пол!» Коллежский советник попридержал спутников. «Дадим парням немного пошуметь и подготовить наш выход», — сказал он. Наконец шум в квартире главы германского клуба затих, и Анатолий Витальевич в сопровождении друзей чинно вошел в уютную немецкую гостиную. Хозяин дома, элегантный и невозмутимый, сидел в кресле, небрежно закинув ногу на ногу и со скучающим видом разглядывал носок своей туфли. Его супруга грациозно примостилась рядом на подлокотнике. Женщина была облачена в кружевной пеньюар, столь выразительно открывавший ее пышную грудь, что отоптавшиеся у дверей городовые пихали друг друга локтями и одобрительно крякали. В отличие от мужа, фрау Клара была до крайности возбуждена. Она обмахивалась батистовым платочком и не стеснялась выражать свое возмущение в таких немецких оборотах, которые не были понятны Рудневу и Терентьеву и переводить которые «Белецкий» бы не решился. В углу комнаты жалась белокурая горничная. Девушка жалобно всхлипывала и повторяла «Их ферштейн нифтс я ничего не понимаю». Но взгляд ее при этом шульковато бегал по лицам полицейских, высматривая простака, который проявит слабину и, пожалев невинную жертву обстоятельств, позволит ей потихоньку улизнуть. Полицейским было не до нее. Их внимание было сосредоточено на отце Елпидифори. Поддельный иерей, крепкий бородатый мужик в рясе серебряным наперстным крестом, на груди стоял на коленях посреди гостиной, а два дюжих агента заламывали ему руки, не давая подняться. Батюшка мотал потлатой башкой и свирепо материл блюстители порядка. А ну, заткнись! ряфнул на Елпедифора коллежский советник. Мало того, что ты богохульник рясу нацепил, и святой обитель обобрал, еще сквернословишь под крестом. Вор обложил сыщика особо смачным ругательством и тут же схлопотал крепкую заботычину от третьего агента, под глазом у которого набухал яркий, как спелая слива фингал. «Тебе, падла, их высокоблагородие велели пасть закрыть!» — пролаял агент. Аляглох, глох, падаль каторжная!» Он поворотился к Терентьеву и обиженно доложил. «Этот пёсий сын чуть глаз меня не лишил! Талмудом своим! Звездорезнул!» «Факт! Нанесение увечья сыскному агенту отразить в протоколе!» Сухо бросил Терентьев и приказал. «В наручники его и уводите, и девицу прихватите!» С помощью городовых агенты скрутили рычащего, упирающегося и сплевывавшего кровь из разбитой губы на полированный паркет клюквенника. Вор, специализирующийся на кражах в церквях, и выволокли его из уютной гостиной. Вслед за ворнаком один из служивых вывел и немецкую горничную. Ангелоподобная Фрейлин пыталась выцарапать полицейскому глаза и, словно портовая шлюха, поносила его отборной разноречной бранью. Коллежский советник проводил задержанных равнодушным взглядом, а после с видом полноправного хозяина положения уселся в кресло напротив Читы Киршнер. «Теперь и поговорить можно», — заявил он и вперил в хозяина дома тяжелый и недобрый взгляд. «Ну что, совсем совесть потерял? Мало тебе цацик ворованных, а деколонов нео-бандеролиных и коньяка бодяжного святынями приторговывать взялся?» Анатолий Витальевич не просто тыкал главе немецкого клуба, но и подчеркивал это обращение особо презрительной интонацией. «Я решительно не понимаю, о чем вы таком изволите говорить, господин полицеант», — передернул плечами Геркиршнер. По-русски он говорил значительно чище доктора Петуша. «Вот об этом!» — коллежский советник снял несколько слоев бумаги и ветоши со старинной книги, украшенной серебряным окладом с каменьями. «Для кого товар?» — немец передернул плечами. «Это принадлежит отцу елпедифору Я понятия не имею, что это такое». «Интересно, много ли в этом доме найдется еще вещей, о которых ты не имеешь понятия?» Задал риторический вопрос сыщик и дал знак оставшимся агентам. «Переверните тут все и отыщите мне что-нибудь из сводок. А если вдруг ничего не окажется, подбросьте». «Это незаконно», — возмутился Гер Киршнер. «Вы учиняете произвол. Я стану жаловаться». «Валяй!» — равнодушно ответил коллежский советник со злой улыбочкой, наблюдая, как агенты бесцеремонно взламывают дверцы готического секретаря и снимают со стен пейзажи Бюркеля и Ахенбаха. «Не забудьте проверить шкатулку, фрау!» — подсказал сыщик. После этих его слов Клара Киршнер вскочила и кинулась на Анатолия Витальевича, словно разъяренная фурия, но дюжий городовой перехватил ее, отволок в угол дивана и удерживал там за руку, с нескрываемым удовольствием любуясь соблазнительными персями, бурно вздымающимися среди кружевных оборок. Гер Киршнер раздраженно хлопнул ладонью по столу. «Чего вам от меня нужно, господин коллежский советник?» — досадливо спросил он. «Просто скажите». «Не зачем устраивать в моем доме погром. Да же вы им прекратить!» Последнее восклицание спровоцировал звон разбитого фарфора. Полицейские принялись разбирать стеклянную витрину, и одна из статуэток упала и разлетелась на куски. «Велю, когда найдем книги!» Подавив ленивый зевок, отозвался помощник начальника московского сыска. «Какие книги!» — взревел Киршнер. Еще одна фарфоровая фигурка упала и жалостно хрустнула под грубым сапогом. «А вот эти!» — Анатолий Витальевич неторопливо вытащил из внутреннего кармана сперва записку, а затем очки, которые, тщательно протерев, водрузил на кончик носа. Такс, Как они там назывались?» «Да, значит, «Приключения телемака» 1818 года, «Древняя российская гидрография» 1773 и «Курфюртская библия» аж 1698 -го. «Я все правильно назвал? Господин Белецкий?» Белецкий, который вместе с Рудневым все это время молча и не без злорадства наблюдал за происходящим, утвердительно кивнул. Киршнур взметнул вверх руки. Остановите же их! воскликнул он. Эти книги в скрытом ящике секретера. Если позволите, я достану их сам. Позволяю! Свеликодушничал коллежский советник. Глава немецкого клуба метнулся к секретеру и под пристальным взглядом двух агентов и не подумавших, По сторонице сдвинул инкрустированную боковую панель. За ней оказалась вместительная ниша. Один из агентов тут же отпихнул Киршнера, от души приложив ему локтем по ребрам, и запустил пятерню в нишу, тщательно ощупывая содержимое. — Оружия нет, — констатировал полицейский. — Только книги и кошель с монетами. Тяжелый. — Там империалы, — елейно произнес Гер Киршнер. — Насколько их, господа, я право не помню. «Внесите в протокол попытку подкупа чинов полиции», — отчеканил Терентьев и взмахом руки подбодрил подчиненных. «Продолжать обыск!» «Анатолий Витальевич! Мы же цивилизованные люди!» — взмолился хозяин дома, торопливо роясь в скрытом ящике. «Для тебя, Киршнер, я ваше высокоблагородие!» — рявкнул сыщик. «Простите, ваше высокоблагородие!» — скрипнув зубами, поспешил исправиться король контрабандистов и барышников. «Вот!» Он вынул на Божий свет три книги и бережно передал их в руки Белецкому. «Я сохранил их у себя, Фрейдек Карлович, хотя Паисий Спиридонович и имел на них серьезные виды», — сообщил Киршнер и ядовито добавил. «Надеюсь, ваше драгоценное здоровье в порядке. Мы все были так обеспокоены вашим внезапным недомоганием. Видимо, бабушкин штрудель не в то горло пошел». — хмыкнул в ответ Белецкий, трепетно перелистывая страницы и убеждаясь, что все три книги в целости и сохранности. — Смею рассчитывать, что теперь инцидент исчарпан, — спросил хозяин дома со злой нервозностью, наблюдая за непрекращающимся, нарочито бесцеремонным обыском. Анатолий Витальевич удивленно поднял брови. — Ты что же, Киршнер, думаешь, я только ради этих книжонок в подворотне два часа мерз? «Ваш хабар включает в себя отца Елпидифора, и украденное им из Антониева, сийского монастыря Евангелия», рассудительно заметил глава немецкого клуба. «Его бы я и без тебя поймал!» — отмахнулся Терентьев. «Ах ты грянь! прошипел из дивана фрау Киршнер. «Гипихин, афахин, дай же ты им взятку!» «Зафиксировать повторную попытку подкупа!» — кивнул письмоводителю коллежский советник. «Хальту, Клара! Заткнись! Клара!» — прикрикнул на жену Киршнер и, снижая тон до деловой вежливости, спросил Анатолия Витальевича. «Чем я могу быть полезен вашему высокоблагородию? Пользу бы ты, Киршнер, мог принести, если бы где-нибудь в Сибири рельсы клал!» — усмехнулся помощник главы московского сыска. А покуда тебя к этому делу не приставили, отрабатывай свое паскудство доносительством. — Что вы хотите от меня узнать? — проскрежетал король контрабандистов. — Для начала расскажи-ка все о на книги про средневекового алхимика Клауса Ютенштайна. Кто твой клиент и зачем ему эти книги? — Я не спрашиваю клиентов, зачем им товар, — окрысился Киршнер. «Я спрашиваю лишь о цене, которую они готовы заплатить. И, кстати, ваше высокоблагородие, в соответствии с уложением о наказаниях, торговля книгами преступлением не является...» «Не является?» — согласился коллежский советник. «В отличие от их хищения и скупки заведомо краденого». Терентьев, сделав широкий жест рукой, обратился к агентам. «Чего вы все здесь-то роете, братцы? Комнат много!» «Да подождите!» — всполошился Киршнер. «Я же только собрался вам все рассказать!» «Слушаю!» — коллежский советник взглядом остановил подчиненных. «Кот назад в наших кругах прошел слух о некоем чудаке, который за любые деньги скупает книги с упоминанием этого самого Ютенштайна. Заказчик действовал через подставных лиц, оставаясь анонимом». «Так уж и анонимом!» — не поверил Терентьев. «Ты, Киршнер, мазурик осторожный, стрелянный воробей. А бы с кем дела не ведешь. Выкладывай давай. Что знаешь о заказчике?» «Я, конечно, навел справки», — скромно подтвердил хозяин дома. «Оказалось, что за книжки платит казна». «Как это?» — удивился сыщик. «А так, ваше высокоблагородие, книги скупала библиотека императорского Санкт-Петербургского университета». «Оу, oh, oh, oh, извините, Петроградского университета». This? «Это точно?» «Абсолютно. Я лично отвозил туда товар несколько раз и передавал хранителю». «А расплачивали с тобой как?» Продолжал выспрашивать коллежский советник. «Там же на месте и расплачивались», — ответил Киршнер. Хранитель подтверждал ценность книги отсчитывал червонцы. «Я, видите ли, предпочитаю получать плату в золотых рублях. При передаче книг вы случайно не встречались с профессором Вервольфом?» — задал вопрос, скромно стоявший в углу и молчавший до этого времени Руднев. «Нет, профессора Вервольфа я не знаю. Лишь в газетах читал, что он возглавил какой-то там антиправительственный заговор с немецкой подкладкой». «Зато ты наверняка знаком с другим профессором!» Снова перехватил инициативу Анатолий Витальевич. «С Романом Арнольдовичем Шлау!» Хозяин дома покосился на Белецкого. «Вы нас тогда не успели представить», — небрежно заметил Белецкий в ответ на этот взгляд. «Так что у тебя за дела со Шлау?» — нажал коллежский советник. «С ним меня также связывает букинистическая тема», — уклонился от прямого ответа глава немецкого клуба. Терентьев нахмурился «Не испытывай моего терпения, Киршнер! Мне и так уж опротивило с тобой разговоры разговаривать. Излагай давай во всех подробностях!» Профессор тоже интересовался книгами про Ютенштайна. Неохотно ответил Киршнер и под суровым взглядом коллежского советника продолжил. «Он не только был готов скупать их, так сказать, на свободном рынке, но даже предлагал мне баснословные деньги за похищение всей коллекции у первоначального заказчика. Он знал...» «Кто был этим первоначальным заказчиком?» — вставил вопрос Руднев. Киршнер задумался, а потом ответил неуверенно. «Черт его поймет. Когда я сказал ему про университетскую библиотеку, он не то чтобы удивился, но эти сведения были для него новостью, после которой он еще больше стал наседать на меня со своим предложением о краже книг». «И что же ты не согласился?» — усмехнулся Терентьев. «Я не организовываю краж казенного имущества» возмутился король барык и пояснил за такое по нынешним временам повесить могут предусмотрительно", предусмотрительно похвалил сыщик продолжая расспросы так ты продал шла у книги киршнер снова запнулся отвечай, отвечай" цикнул на него помощник начальника московской сыскной полиции это сложный вопрос ваше высокоблагородие замелся глава немецкого клуба продать то я продал аж целых три но но Нетерпеливо спросил Анатолий Витальевич и красноречиво взглянул на топчущихся без дела полицейских. Но я продал подделки. Видите ли, когда начался этот ажиотаж с Ютенштейном, я решил заказать у одного хорошего мастера несколько копий. Книжки скупали чесом. Я и подумал, что смогу под шумок подсунуть липу. Хранитель университетской библиотеки, конечно, слишком серьезный эксперт, чтобы повестись на подделку, а вот шлау не так сведущ. «У вас еще подделки остались?» — перебил Киршнера Дмитрий Николаевич. Хозяин дома вынул из тайника в секретарии три книги. «У меня было по две копии с трех изданий», — пояснил он, отдавая книги Рудневу. «Нам нужно имя и адрес мастера, который сделал их для вас», — потребовал тот. Киршнер написал требуемые на листке бумаги и тоже передал Рудневу. «Надеюсь, вы не станете упоминать меня, когда начнете задавать вопросы этому талантливому человеку». Высказался он, а после неожиданно спросил у Терентьева. «Скажите, ваше высокоблагородие, вы интересуетесь профессором Шлау с перспективой его ареста?» Коллежский советник удивился такому повороту. «А тебе что за дело? Или боишься, что он тебе за фальшивые книги счет предъявит?» Кабы бы я счетов от всяких дядей сараев, простаков, дураков, боялся, держал бы бакалейную лавку!» презрительно фыркнул король контрабандистов. Выказанное Гером Киршнером высокомерие взбесило сыскных агентов, у которых и без того чесались руки, как следует прижать взорвавшегося барыгу. «Анатолий Витальевич, дозвольте нам закончить обыск!» — взмолился один из них. «А то что-то этот Блатакай!» — скупщик краденого. «Выделывается, и кота за и тянет!» Хозяин дома заволновался. «Ваше высокоблагородие, я готов вам помочь с поимкой шлау, но со своей стороны рассчитываю на ваше понимание». «Не рассчитывай!» — рявкнул коллежский советник. «Хочешь, чтобы я твою шкуру от шлау спас? Выкладывай! Я же вижу, что у тебя поджилки трясутся!» «Зак, скажи им!» — взвизгнула фрау Киршнер. «Заткнись!» — осадил ее супруг. Он снова сел в свое кресло и придал себе вид оскорбленного достоинства. «Вы все не так поняли, ваше высокоблагородие!» — заявил глава немецкого клуба. «Я опасаюсь не самого шлау, а того...» что тень его делишек может испортить мою репутацию». Анатолий Витальевич хохотнул. «Твою репутацию? Да она у черта белее!» «Может быть», — с достоинством отозвался Киршнер. «Но есть то, в чем я никогда не замораюсь. «Это в чем же?» — поинтересовался Терентьев. «Только не говори мне, что на складку, на убийство, не пойдешь. Белецкого-то кто утопить велел?» «Я говорю про измену отечеству и государю», С пафосом ответил русский немец. «Твою мать!» — не сдержался коллежский советник. «Дожили! Уголовник мне в нос патриотизмом тычет! Ты еще, боже, царя, храни спой! Может, я тогда и поверю, что ты ни сном, ни духом про то, как вместе с твоей контрабандой шпионы да террористы свои шифровки переправляют!» «Их и почтой переправляют не меньше», — парировал глава немецкого клуба. «Я же Иван, авторитетный преступный главарь, и закон уважаю!» Так, вашему вашеству есть интерес до профессора или псов своих со сворок спустите. Не хами мне, Киршнер! Не то я и псов спущу, и душу твою черную велю из тела вытрясти! пригрозил помощник начальника Московского Сыска таким тоном, что даже его агенты попритихли. Рассказывай! На Киршнера угроза тоже подействовала, и он торопливо изложил. Шлау собирается вывести что-то из Питера морем. Он просил организовать для него судно, которое сможет выйти в нейтральные воды и там передать на другой корабль не менее 150 пудов груза в нескольких ящиках. Примечание. Один пуд равен 16,38 килограмма. То есть Киршнер говорит про вес около двух с половиной тонн. Конец примечания. Не думаю, что столько может весить наворованное добро. Разве что он статую из летнего сада спер. Скорее всего, речь идет о какой-то машине или деталях. Если Шлау вывозит их тайком, значит, скорее всего, он шпион, продающий врагам наши технические достижения. Несколько секунд в уютной немецкой гостиной царила гробовая тишина. — Вы обеспечили ему судно? — Когда ему нужен корабль? — Откуда должны были вывозить груз? Руднив, Белецкий и Терентьев задали вопросы все разом. Киршнер был удовлетворен произведенным эффектом. — Нет, я ему отказал, — ответил он величаво но уверен, он сможет найти менее щепетильных торговцев. Фракт ему был нужен на конец мая-начало июня, так что, возможно, Шлау еще в Питере. А грузиться он собирался на лисьем носу. Есть там такая небольшая пристань напротив лисьего замка. Большего я, к сожалению, не знаю. Надеюсь, этого хватит вам, господин коллежский советник, чтобы взять Шлау за горло». «Это точно все?» — сурово спросил Анатолий Витальевич. «Честное, благородное слово!» — откликнулся король контрабандистов, подтвердив свои слова жестом, традиционным для завсегдатаев хитровских кабаков. Помощник начальника московского сыска кивнул своим агентам. «В кутуску его!» «Как в кутуску?» — возмутился Гер Кишнер. «Я же к вам со всей душой, как со своим!» «Это с каких таких пор коллежский советник Терентьев твоему поганому брату своим стал?» Нахмурился Анатолий Витальевич и равнодушно указал на женщину в пеньюаре. «И фрау не забудьте!» Киршнер, приглушенно бронясь, подчинился полиции, а Клара устроила бунт. Взвыв, словно баньши, она со остервенением впилась зубами в руку державшего ее городового. Служивый заорал благим матом и ухватил беснующуюся хозяйку дома за растрепавшиеся волосы. Та слегка уняла прыть, и, подоспевшие на выручку своему сотоварищу, городовые скрутили и увели женщину. Колежский советник наблюдал всю эту сцену с невозмутимым спокойствием. «Завтра их выпустят!» — со вздохом сказал он друзьям. «Приявить мне им нечего. Краденого Киршнер в доме никогда не держит. И ельпедифор его не выдаст. Но ночку эта парочка у меня все равно на нарах проведет». В этот момент в уютную немецкую гостиную вернулся один из городовых и, козырнув начальству, спросил. «Ваш высок благородие, а телка-то куда девать?» «Какого телка?» Опешил сыщик. «Того, что в чулане. Выпускать, что ли?» «Выпускай!» — Обалдел ответил Терентьев, недоуменно переглядываясь с не менее озадаченными друзьями. Служивый шагнул за портьеру и щелкнул замком. Раздалось утробное рычание, и в комнату ворвался огромный немецкий док. В три прыжка он оказался у кресла, в которое вжался помертвелый коллежский советник и выдрузил свои мощные передние лапы на плечи помощнику начальника московского сыска. «Это не Рон!» поспешил прояснить ситуацию Белецкий. — Не бойтесь, Анатолий Витальевич, он ласковый. Псина, по всей видимости, тоже признала Белецкого, радостно завеляв мощным хвостом, кинулась к старому знакомому, но в порыве восторга, перед тем от всей своей широкой собачьей души облизала Терентьеву лицо. — Уберите его отсюда! — заикаясь, взмолился сыщик, в ужасе глядя на то, как гигантская собака с радостным щенячьим визгом тычется огромной брылястой башкой в руки Белецкого и Руднева. — Анатолий Витальевич, да вы разве собак боитесь? — спросил Руднев, начесывая млеющему от удовольствия псу за ушами. — Это не собака! Это монстр! Ему не ошейник, а седло нужно! Да уберите его, черт возьми! Последние слова Терентьев адресовал городовому, который, будучи напуган не меньше начальства, стоял, вжавшись в стену и не смел пошевельнуться. Белецкий придержал Нерона за ошейник. — Я его держу, — заверил он, но не рассчитал. Заметив попытку коллежского советника выбраться из кресла, собака одним движением вырвалась и снова подскочила к Анатолию Витальевичу. Жарко дыша огромный, распахнутый пастью, пёс в упоении принялся лизать руки перепуганному до полусмерти человеку, а после завалился перед ним на спину, задрав вверх огромные лапы. «Просто погладьте его, Анатолий Витальевич», — посоветовал Руднев. «Вы ему нравитесь». «А он мне нет», — простонал Терентьев. «Сделайте что-нибудь, господа». Белецкий снова попытался отловить Нерона за ошейник, но тот извернулся, уселся и положил свою слюнявую морду к советнику на колени. «Живодеров нужно звать ваше высокоблагородие!» придушино просипел городовой мелкими шажками, пробиравшийся вдоль стены к двери. «Пусть они, ентово-цербер, определят!» Собака — частная собственность Киршнеров, вступился за Нерона Дмитрий Николаевич. Нельзя его на живодерню без их согласия. «Так они и не против!» От самой двери и потому уже бодро ответил служивый. — Мы как вошли, Давича. Полкан тот, ен тот на нас и кинулся, а немцы-то и говорят, дескать, пристрелите, не жалко. Все туфли в доме сожрало, каянный. Нерон, продолжая держать голову на коленях Анатолия Витальевича, будто бы понял, о чем говорит городовой, и жалобно завыл, с истинно собачьей тоской заглядывая человеку в глаза. — Ну, и что с тобой делать? Прикажешь... — растерянно спросил Терентьев, тронутый этим взглядом. Он робко поднял руку и положил Нерону на холку. Собака забила по полу тяжелым крепким хвостом. «Давайте его к нам, в Гнездяковский», — повелел коллежский советник. «Дерюгу ему там какую-нибудь на пол киньте, воды налейте. Что там еще собакам полагается? Завтра хозяевам вернем или вызовем кинологов с охотского рынка. Они пристроят. Кабель то видать, породистый».